У полицейских и преступников есть общее чутье. Они чуют чужой страх. Как только те или другие ощущают испуг, они превращаются в хищных зверей, готовых перегрызть горло и вырвать внутренности. Мигель Ролдон и Антонио Асенсио были смертельно напуганы, и мэр тотчас почуял их страх в ту минуту, когда Ролдон добровольно рассказал, что они с Асенсио в течение трех лет живут как муж и жена. Мэйру было все равно, какого они пола, но тот факт, что они рассказали о себе без нажима с его стороны, говорил о том, что они напуганы. Он знал, что они не боятся ареста за гомосексуализм. В этом городе это не опасно. Тогда чего они боятся? До последней минуты он обращался к ним уважительно, мистер Ролден и мистер Ассенсио. Теперь он перешел на Майк и Тони. Это старый прием у полицейских, при помощи которого подозреваемого ставят в невыгодное положение. Тот же самый прием используют медсестры в больницах. «Привет, Джимми! Как у нас дела сегодня утром?» — говорят медсестры председателю совета директоров крупнейшей корпорации. И таким образом сразу дают ему понять, что начальник здесь тот, кто ему в задницу вставит термометр. «Но у полицейских это получается еще лучше. Назвать кого-нибудь Джонни вместо «мистер Фуллер» — это все равно, что сказать «мальчик». Этот прием сразу ставит человека на место, заставляет себя чувствовать а. подчиненным, б. оправдывающимся, в. странным образом зависимым». «Майк», — сказал мэр, — «почему ты думаешь, я здесь?» «Они сидели в гостиной особняка...» которые делили между собой Ролдон с Ассенсио. Комната была красиво обставлена антиквариатом. Такие вещицы мэр не мог себе позволить. В камине потрескивали дрова. Искры вылетали в комнату. — А вы насчет Сали, конечно, — сказал Ролдон. — А ты тоже так думаешь, Тонни? — Да, конечно, — запинаясь, проговорил Асенсио. Мэр не хотел терять время. А вы знаете, что она употребляла кокаин, верно? спросил он. Ну, нет, сказал Ролдан. Откуда нам знать? Ладно, довольно, Майк. Мэр улыбнулся сознающим видом. А вы с ней были на вечеринке неделю назад, в воскресенье. И она нюхала кокаин. Ты должен знать, что она употребляла кокаин, так? Ролдан посмотрел на Асенсио. Ты ведь тогда употреблял тоже, Майк, так? Ну, я знаю, что употреблял, сказал мэр. Ну, а ты, Тони? Нюхнул щепотку другую прошлое воскресенье. Асенсио поглядел на Ролдена. От кого вы с Салли получали порошок? спросил мэр. Послушайте, сказал Ролден, я слушаю. Мы не имеем отношения к убийству. Не имеете? — спросил мэр. Нет, — сказал Асенсио, покачивая головой, и затем поглядел на Ролдона. Кто из них муж и кто жена? — подумал мэр. Оба казались очень скромными. Однако убийства в среде гомосексуалистов бывали исключительно зверскими. Мэру приходилось расследовать такие. — Вы знаете, кто мог убить ее? — спросил он. — Нет, не знаем, — сказал Ролдон. «Не знаем», — подтвердил Ассенсио. «Так от кого вы получаете порошок?» — снова спросил мэр. «Почему это важно?» — спросил Ролдан. «Это если мы употребляем», — быстро сказал Ассенсио. «Да», — сказал Ролдан. — «если бы мы употребляли». «Вы употребляете», — сказал мэр со всезнающей улыбкой. «Ну, если мы употребляем», — «Тогда какое имеет значение, от кого мы получали порошок?» «Получали?» — тотчас спросил мэр. «Получаем», — поправил Ролден. «Если употребляем», — добавил Ассенсио. «Что-нибудь случилось с вашим дилером?» — поинтересовался мэр. «Нет-нет», — сказал Ролден. «В том случае, если бы нам был нужен дилер», — опять добавил Ассенсио, «Был нужен?» Спросил мэр. Был бы нужен, я имел в виду, сказал Асенсио и поглядел на Ролдона. Ну, Тони, сказал мэр, Майк, если вы употребляете, если у вас есть дилер или был дилер, кто тогда этот дилер или кто был этот дилер? Как Кокаин не вырабатывает привычку, сказал Ролден. Щепотка от раза к разу еще никому не повредила. «Сказал Асенсио». «Я знаю», — сказал мэр. «Просто безобразие, что это противозаконно». «Ну что мы можем поделать? От кого вы получаете порошок?» Оба переглянулись. «Что-то случилось с вашим дилером, так?» Спросил мэр. Они промолчали. «Вы получали порошок от Сали Андерсон?» Спросил мэр наугад. К его удивлению, оба одновременно кивнули. «От Сали? спросил он снова. Оба опять кивнули. Сали торговала кокаином?» «Ну, не торговала», — сказал Ролден. «Ведь это не назовешь торговлей, Тонни». «Нет, я бы не стал называть это торговлей», — сказал Асенсио. Кроме того, кокаин не имел никакого отношения к ее убийству. «Откуда вы знаете?» — спросил мэр. «Ну, не такое там было большое количество». «Какое было количество?» «Я хочу сказать, что она не зарабатывала на этом, если вы об этом», — пояснил Ролден. «Что она делала?» — спросил мэр. «Просто приносила несколько граммов в неделю, вот и все». «Сколько граммов?» «Ну, не знаю». «Сколько граммов, Тони?» «Ну, не знаю», — отозвался Асенсио. «Приносила просто». «В театр». «Тем, кому было нужно». «Но я бы не стал говорить «было нужно», — перебил Ролден. «Кокаин не вырабатывает привычки». «Тем, кто хотел правильнее говорить», — кивнул Асенсио. «Сколько людей хотело?» — спросил мэр. «Ну, Тони и я», — ответил Ролден. «И еще несколько ребят». «Сколько ребят?» «Немного», — сказал Асенсио. «Шестеро или семеро». «Шестеро или семеро, Майк?» «По-моему, шестеро или семеро», — сказал Ролдан. помимо самой Салли. «Так о чем идет речь?» — спросил мэр. «О дюжине граммов в неделю, примерно так?» «Примерно так. Может быть, о двух дюжинах». «Две дюжины граммов», — кивнул мэр. «Какую цену она называла?» «Текущую уличную цену. То есть Салли не имела дохода от торговли, поверьте». Она просто брала порошок для себя и заодно для нас. Возможно, ей давали скидку за большую покупку, кто знает. «Я думаю», — сказал Ролден, обращаясь к Ассенсио, «что на самом деле мы получали порошок по цене ниже уличной». «Вполне вероятно», — согласился Ассенсио. «Сколько вы платили?» — спросил мэр. Восемьдесят долларов за грамм». Мэр кивнул. Грамм кокаина примерно соответствовал одной двадцатой восьмой унции. Текущая уличная цена колебалась от ста до ста двадцати пяти долларов за грамм в зависимости от чистоты кокаина. «От кого она получала порошок?» — спросил он. «Не знаю», — сказал Ролден. «Не знаю», — сказал Асенсио. «Кто такой Пака Лопес?» — спросил мэр. «Кто это?» — спросил Ролдан. сенсио пожал плечами мы должны его знать спросил ролдан а вы не знаете его нет никогда не слыхали о таком а ты тони никогда не слыхал о таком он танцор спросил ролдан он голубой спросил сенсио он в морге ответил мэр ребеке эдельман было около пятидесяти Она сияла чудесным загаром и была решительно подавлена горем. Детективы позвонили ей рано утром, хотели поговорить с ней после того, как она прилетела с островов Антигуа накануне вечером. Однако ее падчерица сказала, что похороны Марвина Эдельмана состоятся в одиннадцать утра. Еврейские обычаи требуют хоронить в течение 24 часов после смерти. Все равно похороны пришлось перенести – Когда смерть наступает от травмы, обязательно делают вскрытие. Ни Клинк, ни Браун никогда не видели прежде, как принято выражать скорбь в еврейском доме. Окна в гостиной Эдельмана выходили на реку Харп. Небо все еще было ярко-голубым и ясным. Браун отчетливо видел дома башни, возвышающиеся на другом берегу на холмах в соседнем штате. Ему видны были благородные очертания моста Гамильтон-Бридж. В гостиной родные и близкие Марвина Эдельмана сидели на полу и разговаривали друг с другом приглушенными голосами. Ребекка проводила детективов в маленькую комнатку, которую, по всей видимости, использовала как мастерскую для шитья. В углу стояла швейная машина, слева от педали корзина с обрезками ярких тканей. Она села на стул перед машиной. Детективы сели на небольшой диван. Ее карие глаза были влажными. То и дело она сжимала руки. Лицо и руки ее были морщинистые, а губы потрескавшиеся. Говоря, она обращалась к Клингу, хотя вопросы задавал в основном Браун. Браун привык к этому. Иногда даже черные обращались к белому полицейскому, словно сам он был невидимым. «Я просила его поехать со мной», — сказала миссис Эдельман. «Я говорила ему, пусть возьмет отпуск, устроит себе праздник, будет только польза». Но нет, он отвечал, как раз сейчас слишком много работы, в следующем месяце он планирует поездку в Европу. Он сказал, что устроит себе отдых, когда вернется, в апреле. Кому нужен отдых в апреле? В апреле появляются цветы даже здесь, в городе. «В общем, он отказался ехать со мной. А другого отпуска у него никогда теперь не будет», — сказала она и отвернулась. Слезы опять наполнили ее глаза. «В чем состояла его работа, мадам?» — спросил Браун. «Он торговал ювелирными изделиями». «Ну, он был не совсем обычным ювелиром», — сказала миссис Эдельман, извлекла платок из кармана и приложила к глазам. «Поскольку он носил этот жилет, — начал Браун, — да, — сказала миссис Эдельман, — он покупал и продавал драгоценные камни, этим он зарабатывал на жизнь, бриллианты, не только бриллианты, он занимался любыми драгоценными камнями, изумрудами, рубинами, сапфирами и, конечно, алмазами, драгоценными камнями». но он пренебрег самым драгоценным жизнью. И если бы он поехал со мной...» Она покачала головой. «Упрямец», — сказала она. «Да простит меня Бог, но он был упрямец». «Была ли какая особая причина, почему он хотел остаться в городе?» — спросил Браун. «Вместо того, чтобы ехать с вами на Антигуа?» «Самая обычная причина. Ничего такого, чтобы он не мог отложить на неделю». «И вот результат», — сказала она, и снова прижала платок к глазам. «Но обычное», — сказал Браун. «Его обычная работа — покупка и продажа». Она по-прежнему говорила, обращаясь к Клингу. Браун кашлянул, чтобы напомнить о себе, но кашель действия не возымел. «Он часто ездил в Европу?» — спросил Клинг. «Когда была необходимость?» Это центр алмазов всего мира, сами знаете, Амстердам. А если взять изумруды, то это Южная Америка. Объездить весь мир ради дела — это он мог, произнесла она. Но когда речь шла о том, чтобы перенестись на 4-5 часов в лету и провести недельку на солнышке, это он не мог. Ему надо было остаться, чтобы кто-то смог его убить. «У вас есть какие-нибудь догадки, кто мог?» «Нет», — сказала миссис Эдельман. «Никаких врагов?» — спросил Браун. «Никого?» «Никаких сотрудников, которых он...» «Он работал один, мой муж. Вот почему он никогда не мог взять отпуск. Он хотел только зарабатывать деньги. Он сказал мне, что не будет счастлив, пока не станет мультимиллионером». «А существовала такая возможность в его деле?» — спросил Браун. «Заработать миллионы долларов». «Кто знает, вероятно, мы жили комфортно. Он всегда был хорошим добытчиком, мой муж». «Но когда вы говорите про миллионы долларов?» «Да, было возможно заработать такие деньги», — сказала миссис Эдельман. «У него был очень острый глаз на качественные камни. Он получал хорошую прибыль на всем, что покупал». Он знал, что покупает, и всегда много запрашивал. Если бы он только поехал со мной, как я уговаривала. Она в который раз принялась плакать. А «Миссис Эдельман», — сказал Клинк, — «где располагалось рабочее место вашего мужа?» «В деловой части города, на Норт гринфилд рядом с Авеню Хелл. Там проходит улица, которую называют Даймонд Март». «И он работал там один, вы сказали?» «Совсем один. На цокольном этаже?» «Нет, на втором этаже». «На него нападали когда-нибудь грабители?» Она изумленно посмотрела на него. «Да», — сказала она. «Откуда вы знаете?» «Ну, торговать алмазами». «Да, в прошлом году», — сказала она. «Когда именно в прошлом году?» — спросил Браун. «В августе, кажется, так. В конце июля или в начале августа примерно так». «Был ли преступник арестован?» — спросил Браун. «Да». «В самом деле?» «Да, два дня спустя. Он пытался заложить камни в магазине через три дома от нас, представляете?» «Не помните, как звали преступника?» «Нет, не помню. Он был черным», — сказала она и впервые за все время — Бросила взгляд на Брауна, но только мимолетный. И тотчас снова обернулась к Клингу. «Вы могли бы точнее назвать дату кражи?» — спросил Клинг. Он вынул записную книжку и начал писать. «Зачем вам? Вы думаете, что это тот же человек? Мне сказали, что ничего не украдено. У него были алмазы в жилете, никто их не тронул. Значит, это не мог быть грабитель, верно?» Но мы не знаем, как было на самом деле», — сказал Клинк. «Но мы постараемся узнать побольше о том ограблении, если вы расскажете нам какие-нибудь подробности». «Я только знаю, что он работал в тот вечер допоздна, и вдруг явился этот черный с пистолетом и забрал все с рабочего стола. Он не стал требовать ничего из сейфа. Он просто сказал мужу, чтобы он с рабочего стола все смел в мешок». А самое ценное осталось в сейфе, и муж смеялся до коликов. Она осеклась, снова полились слезы. Она начала искать другой платок. Детективы ждали. «Вы сказали, что это было ближе к концу июля, начало августа», — наконец проговорил Клинк. «Да. Последняя неделя июля, может быть так, первая неделя августа». «Не могу сказать наверняка. Я так думаю». «Мы можем разыскать информацию об этом преступлении по адресу», предложил Браун Клингу, в компьютере. «А вы можете назвать нам адрес?» — спросил Клинг. двадцать 621», — сказала миссис Эдельман. «Комната 207». «Преступника осудили, не знаете?» — спросил Браун. — По-моему, да, не помню. Муж ходил в суд опознавать его, но я не знаю, посадили его в тюрьму или нет. — Мы можем это выяснить в Управлении исправительных учреждений, — сказал Браун Клингу. — Миссис Эдельман, вы разговаривали с мужем с тех пор, как уехали на Антигуа? — Нет. Вы спрашиваете, не звонили ли мы друг другу? — Нет. Антигуа, как вы знаете, не за углом. До вашего отъезда он не говорил о чем-нибудь, что его тревожит. Об угрожающих телефонных звонках, письмах, ссорах с клиентами, о чем-нибудь подобном. Его вообще что-нибудь тревожило, о чем вы знаете? Да, сказала миссис Эдельман. И что же это было? И его постоянно тревожил вопрос, как заработать побольше миллионов, сказала Клингу миссис Эдельман. На этот раз ему позвонил сам Дорфсман. Он позвонил 20 минут пятого в понедельник на следующий день после Дня Святого Валентина. Но Дорфсман, по всей видимости, все еще пребывал под влиянием короткого праздника влюбленных. Он приветствовал Кареллу словами. «Ваш любимый свинопас, вам подарочек-припас». Карела было подумал, что Дорфсман стал чудить. Такое частенько случалось в департаменте полиции, но Карелла никогда не слыхал о подобном явлении в отделе баллистики. «Что ты мне припас?» — осторожно спросил он. «Еще один подарочек», — сказал Дорфсман. «Какой подарочек?» «Еще один труп». Карелла молчал. Казалось, Дорфсман наслаждался самим собой. Карелла не желал портить ему радость. Труп в день официального празднования Дня рождения Вашингтона, даже если этот государственный праздник выпадал на неделю раньше Дня рождения Вашингтона, в самом деле был очень забавным. я еще не звонил Клингу», — сказал Дорфсман. «Ты первый, кому я звоню?» «Клингу?» — спросил Карелов. «Клингу», — сказал Дорфсман. «Разве вы не разговариваете там друг с другом?» Клинк получил донесение об убийстве в субботу ночью, точнее, в воскресенье утром, или в субботу в два часа ночи. «О чем ты говоришь?» — спросил Карелло. «Об убийстве на Сильверман-Роуд. Некто по имени Марвин Эдельман с двумя пулями в голове. У Дорфсмана в голосе все еще звучало веселье. «Я позвонил тебе самому первому», — сказал он. «Я так и понял. Что еще?» Тот же самый ствол, как и в тех двух других убийствах, радостно объявил Дорфсман. Появилось подозрение, что убийца – псих.